Повод склонил голову, принимая благословение, потом медленно побрел к выходу. «Подождите», — вдруг сказал Монтанелли, он стоял, держась рукой за решетку алтаря. «Когда вы получите в Риме святое причастие, помолитесь за того, чье сердце полно глубокой скорби и на чью душу тяжко легла десница Господня». В голосе кардинала чувствовались слезы,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 что на сей раз Зита не совершит нашествие на его кабинет. Ее ревнивые упреки были бы сегодня как прикосновение Бура к больному зубу. «Добрый вечер, Бьянка», — сказал он горничный, отворивший дверь. «Мадам Ренни заходила?» Девушка уставилась на него. «Мадам Ренни? Разве она вернулась, сударь?» «Откуда?» — нахмурившись, спросил овод и остановился на пороге.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 «Так вы и есть тот самый хромой господин», — спросила она, критически оглядывая его с головы до ног. «Зита Ренни просила сказать вам кое-что». Овод пропустил ее в кабинет, вошел следом за ней и затворил дверь, чтобы Бианка не слышала их. «Садитесь, пожалуйста». «Кто вы такая?» «А это не ваше дело». «Я пришла сказать вам, что Зита Ренни ушла с моим сыном». «С вашим сыном?» «Да, сударь. Не сумели удержать женщину, пока она была с вами. Пеняйте на себя, если она теперь с другим. У моего сына в жилах кровь, а не снятое молоко. Он цыганского племени». «Так вы цыганка. Значит, Зита вернулась к своим?»